А. И. Б. Стругацкие – хищные вещи века. На сегодняшний вечер этот стакан виски был третьим, но не последним. Хотя далее задерживаться в баре, декорированном под старину, я не намеревался. Слишком рискованно. Я проторчал в этом дико западном заведении больше 20 минут, хотя в моем формате дольше 10 задерживаться нельзя, а 15 – так просто опасно. Но мне было на все наплевать. Сколько я себя помню, всегда от кого-то приходилось убегать. Однако в один прекрасный момент мне это надоело. Как это достает, когда в каждом прохожем ты видишь убийцу и начинаешь прикидывать, как быстрее, чем он, и качественнее избавиться от головной боли. Выкинув на барную стойку 10 кредиток одной бумажкой, я, не дожидаясь, пока она исчезнет, Поднялся и почувствовал, как пол слегка качнулся под ногами, будто я вновь оказался на палубе круизного теплохода, совершающего кругосветное путешествие, на котором мне удалось в относительное спокойствие отдышаться 3 дня, пока меня не засёк один из агентов службы безопасности и не высветил мою фотографию по компьютерной полицейской сети. В порту Бангкока меня уже ждали, но им ничего не досталось, кроме повесившегося теплоходного агента. Я сделал три неуверенных шага к двери, которая двоилась на экране моего восприятия, и вдруг вспомнил, что забыл свою шляпу у аллегангстер на стойке бара. Я повернулся к ней, протянул руку и, пошатнувшись, почувствовал пальцами колебание воздуха. У меня на глазах шляпу разорвала в клочья автоматной очередью, которая сняла по пути двух посетителей из ряда набравшихся и безимённых теряя объянение, как мелочь из дряво у кошелька, я прыгнул за стойку, выдёргивая из кармана игл сорок пятого калибра, пушка, выстрелом из которой можно стену бетонную пробить, убойная вещь. Она обошлась мне в 1000 кредиток и не раз выручала из передряг агентов, пришедших за моей жизнью. Я заметил в барном зеркале между бутылками, вернее, не их, а отражение, но и этого было достаточно. чтобы сориентироваться и просчитать свое дальнейшее поведение. Проползая под стеклянным ливнем от разбиваемых пулями бутылок, я наткнулся на что-то мягкое, что не применуло на меня зашипеть женским голосом и обвинительным тоном заявить. «Ты сломал мне ноготь, урод!» «Скажи спасибо, что голову не проломил!» Процедил я, скорее для себя, чем для ее ушей. Но девушка меня услышала и тут же отозвалась, словно подтверждая известную поговорку: "Дай бабе повод, и болтать она будет до конца света". "Ой, спасибо. Ну надо же, какой благородный нашёлся. Может, тебе ещё и баба кат Максет за такую щедрость твою мать". Я промолчал, выжидая мгновения, когда стрекот автоматов затихнет. По моим расчётам, патроны в обоймах у них уже должны были кончиться. Я оказался прав. Я выкатился из-за стойки по стеклу, распарывая на себе одежду, держа пистолет на вытянутых руках перед собой. Мое появление для трех стройных, одинаковых с лица, людей в черном было неожиданным и смертельным. Выучка их подвела. Видать, совсем недавно на службе. Двумя кашлями игла особо не прицеливаясь, я разморжил головы двум из них, а третьему разнес клочья шею. Просканировав взглядом пространство бара, я отметил, что больше агентов нет и вскочил на ноги. "А меня ты оставишь на растерзание этим обезьянам, Супермен?" раздался позади меня голос девушки, поднявшейся из за стойки. Она обворожительно мне улыбнулась и приоткрыла разрез платья, так что мне стала видна её грудь, что не оставляло сомнений в отношении её намерений. Не обратив внимания на её прелести, я бросился к входной двери. Женщина для меня в сложившейся ситуации это лишний балласт, сковывающий мои движения и дающий агентам рычаг, ищущим за мной по всему земному шарику, добавочные очки. У входной двери я наклонился к телу мёртвого агента с дыркой в гртани и вырвал из его рук мини-автомат Шмель четвёртого поколения. На поясе у агента нашлись две запасные обоймы. Перезарядив автомат, я, не оборачиваясь, покинул разгромленный бар. Улица встретила меня сплошным огнем, в котором был лишь один просвет, куда я, не мешкая, и нырнул, отметив краем глаза, что на воздухе меня пасут еще трое агентов штатском, то есть черном. По пути я снес мусорный бак, который не громко рванул заложенным зарядом взрывчатки, перекинулся через корпус мерца, припаркованного у кабака, и из-за капота открыл шквальный огонь из шмеля, успев пожалеть, что не превратил второй автомат, благо ситуация позволяла. Я скрываюсь уже 13 месяц, и никогда еще ко мне так близко не подбирались. 8 месяцев назад я, по собственному желанию, вопреки воле своих тюремщиков, покинул клинику, где я содержался с тех пор, как потерял память. В этой клинике, помимо меня, находилось еще 12 пациентов. Я был 13-м. Нас лечили и проводили над нами опыты с применением новых лекарственных препаратов против амнезии. Так нам говорили, так нам лгали. И мы им верили, пока постепенно на опытах не стали пропадать наши товарищи. Утром их уводили люди в белых халатах, к вечеру они не возвращались. Из 13 пациентов остались живых к концу месяца лишь двое я и Рустам. Нас всё так же водили на опыты, всё так же пичкали лекарствами, и всё так же мы в обязательном порядке два раза в неделю посещали психолога. который надоедал глупыми вопросами и заставлял рисовать. Для чего ему понадобились мои психоделические рисунки, я не ведаю. Однажды вечером мне удалось послушать разговор. Его вели между собой двое врачей в окрнированном кабинете, который мне поручили прибрать. Я замешкался и оказался опален. Мне удалось узнать такие факты, которые перевернули весь мой мир, всё моё представление о происходящем. После того, как врачи разбрелись по своим делам, мне удалось выбраться из комнаты и добраться до палаты, которая сверкала белыми стенами и пустыми застеленными койками, как в покойницкой. Я хотел предупредить Рустама и выработать совместно план дальнейших действий. Но Рустама в палате не было, и койка его оказалась заправленной, что могло означать лишь одно: предупреждать уже поздно, а план мне придётся разрабатывать в одиночку. В ту же ночь я напал на мидбрата, которому с лёгкостью достойный боец кунг-фу свернул шею, хотя и не намеревался этого делать. Я думал, что уложу его в выведу из сознания, но никак не убью. Не рассчитал сил, и треснули позвонки, сворачиваемые на сторону. У мидбрата я забрал идентификационную магнитную карту, которая позволила мне безопасно покинуть стены больницы. Почти что обнесённый бетонным забором, скручённой колючей проволокой по верху и оборудованный двумя контрольно-пропускными пунктами, где пригодилась похищенная магнитная карта. Также в карманах халата у медбрата я нашёл компактный иглопистолет, выстрелами из которого я усмирил 8 человек охраны на последнем КПП. Они засуетились. Видно, всё-таки сообразили, как подозрительный медбрат, который в середине своего дежурства пытался покинуть рабочее место. Охранники даже не успели взяться за оружие, когда я в упор расстреливал их из иглопистолета. Не все из них смогли выжить в том прорыве. Капсулы, которыми я стрелял, содержали концентрированные дозы снотворного. Те из охранников, кому достались 3-5 капсул на тело, навсегда остались на перепечении государства, которое было обязано бесплатно похоронить своего служащего, погибшего на боевом посту, и оплатить безбедную жизнь его семейству. На мёртвом контрольно-пропускном пункте я задержался немного, чтобы обыскать карманы неподвижных охранников. В том мире, который меня ждал за пределами знакомой до боли больницы, я ничего не знал и не умел. А передвигаться мне предстояло с поспешностью комара, чтобы не быть убитым. Я чётливо понимал, что меня будут преследовать, но я не мог оставаться дольше в больнице, потому что мне это грозило смертью. В карманах охранников я нашел 8 тысяч кредиток. Видно, именно в этот день они получили зарплату. Так что мне повезло. Переодевший штатский костюм, который я снял с одного из мужиков, распластавшихся на полу и не шевелившихся, я покинул больницу, начав 8-месячный марафон, ставкой в котором была моя жизнь. Уничтожив агентов, которые подстерегали меня на воздухе, я ушел с площади по крышам ближайших домов. Я спустился на землю лишь через два квартала, где местность представлялась не опасной, и агентов не предвиделось. Последний, кого я засек, упал с крыши, пораженный очередью шмеля. Они для меня все были на одно лицо. Первые три месяца я вел им счет, но когда их цифра уплыла в заоблачную даль трех сотен, я перестал считать и просто убивал, спасая свою жизнь. Ведь стреляли они в меня на поражение, И намеревались брать живым для последующего ареста суда и длительного заключения. Им было нужно меня убрать, живой я опасен. Я рождён быть опасным. Спустившись с восьмого этажа, я остановился перед дверью подъезда, не решаясь выйти наружу. Усталость, мой неизменный спутник в этом восьмимесячном марафоне смерти. Сердце колотилось как загнанная лошадь, у которой того и гляди хлынет из пасти кровь, и она издохнет в конвульсиях. Душа скручивалась от боли. Кто бы знал, как мне надоело убегать, убивать и скрываться. Три действия выученные мной наизусть. В этом я стал профессионалом. Я ощущал себя одиноким. Я был братом всем людям, что окружали меня на улице, но они не были готовы признать меня братом. Они видели во мне чужака. Вернее, Они во мне никого не видели, пока по мне не начинали стрелять. Мне хватило 20 секунд, чтобы задавить себе гнездо паразитов саможалости и наполниться ненавистью к окружающему миру, в котором мне безвыходно приходилось жить. Я прислонился с альбомом к холодной древесине двери, чтобы охладить голову и набраться решимости. До моего логова оставалось ещё, как минимум, 3 км разложенных в извилистых улочках. И эти три километра мне нужно было преодолеть, не привлекая к себе внимания. Я рванул на себя дверь и столкнулся взглядом с дулом автомата. Тут же мне в голову выпустили очередь, от которой я лишь чудом увернулся. Очередь разметала в щепу дверь за моей спиной. Я ухватил человека, стрелявшего в меня за руку и сломал ее, просто как лучинку для растопки камина, после чего от пояса раскромсал его живот из игла. Неизвестный, целившийся в меня, был из вольных охотников, которых подключала служба безопасности земли для поимки особо опасных преступников. Она обещала за голову разыскиваемого крупную сумму, и контракт выполнялся в укороченные сроки. За 8 месяцев бегства этот охотник на моём счету был 13-м. Несчастливое число. Оставив неподвижное тело возле парадной, я спрятал шмель под пальто. И неспешно двинулся к площади Конституции, стараясь слиться с толпой. Люди, окружавшие меня, не обращали на меня внимания. Они не знали, что минуту назад я убил одного из них. Они обтекали меня, они не ожидали от меня смерти. А любого из них я мог в эту же минуту укакошить. Я мог перечеркнуть их жизнь раз и навсегда. Я презирал их за то, что они боялись таких, как я. За то, что такому как я они были готовы в одну секунду выписать билет в ад в один конец, за то, что они не считали меня человеком, я не считал их достойными жить.